Зверь свернулся в клубок над тропой, зарычал и рухнул на камни за спиной охотника. Он упал, как и все кошки, на лапы и не успел юноша обернуться, как прыгнул ему на плечи и свалил ударом на землю. Милета выхватила меч и, закричав, что есть силы, бросилась к месту поединка. Барс, учуяв опасность сзади, повернулся к Милете, бросился на нее и напоролся на меч, которым амазонка владела превосходно. Отбросив издыхающего зверя в сторону, она подбежала к охотнику. Юноша лежал вниз лицом. Правая рука подвернута под живот, меч лежит в стороне. Милета подошла к раненому, опустилась перед ним на колени. Что делать? Всю жизнь ей внушали. Вы первый враг — мужчина. Всюду, где ты его встретишь, кроме Агаповесы, ты должна убить его. Но как поднять меч на человека, истекающего кровью? И зачем же тогда она спасла от зверя? Зачем пошла по его следам? Юноша застонал, и этот жалобный стон решил все. Милета отложила в сторону лук и стрелы, повернула охотника на спину. Его лоб был рассечен ударом о камни при падении, поэтому юноша и лишился сознания. Времени для раздумий не было. Человеку нужно помогать. Милета взвалила охотника на спину и понесла к озеру. Идти было нетрудно. Тропа шла вниз. И всего дважды отдохнув, амазонка принесла раненого к воде. Она достала из походной сумы мази и ткань для перевязки, омыла раны охотника водой, смазала и туго перевязала голову и плечо. Парень на минуту пришел в себя, открыл глаза, но тут же закрыл их. Положив его в тень, Милета сходила на место поединка, принесла меч охотника и свои стрелы. Юноша стонал. Сознание возвращалось к нему ненадолго. Он что-то говорил, но Милета не понимала его. Она отнесла раненого к шалашу, несколько раз давала ему воду, меняла повязку на плече. К ночи ему стало хуже. Он бредил, срывал с головы повязку, пытался встать, потом затих, уснул. Милета села около него и задумалась. Что-то изменилось в ней. Может быть, только сейчас она начала по-настоящему понимать то, что ей говорили бабушка Ферида и Чокея. Безвозвратно ушла из ее сердца неприязнь к мужчинам, какой она испытывала до сих пор. Ее место заняла нежность к этому беззащитному, борющемуся со смертью существу. Вот сейчас перед ней лежит страдающий мужчина, Лицо его изуродовано при падении и забрызгано кровью. Ни силой, ни ловкостью он сейчас не может похвастаться, а ей он дорог, и она, наверное, понесет его туда, куда он скажет. Мало того, она чувствовала, что прикосновение к нему доставляет ей удовольствие. Она была рада, что охотник уснул. Значит, дело пошло на поправку. Ее почему-то не беспокоило, что день прошел, а Чукея не появилась. Она верила, подруга вернется и одобрит все, что сделала за день. Одно только тревожило Милету, как бы юноше не стало хуже. Она дремала, сидя, потом уронила голову на согнутые колени и заснула. Проснулась на рассвете. Юноша спал и она тихо ушла к навесу, напоила лошадей, пустила их пастись. Потом сходила за зверем, принесла его, сняла шкуру. Проснулся и охотник. Он поглядел на девушку удивленно, потом, превозмогая боль, улыбнулся. Почти незаметно, уголками губ, улыбнулась Семилета. Хэти Проснулся, когда девушки не было. Он стал соображать, что же с ним произошло.